Глава 22. Боже, непонятно на кого похожий. Раз Алула Куби, главнокомандующий небольшим войском команданты Мамбы, смотрел в отчаянии, как умирает его новый повелитель. На его глазах погиб безмерно уважаемый Йоханнес IV, а сейчас умирал Мамба, черный самородок, с большим потенциалом, чем покойный Негус. За время похода и общения с ним он понял, насколько он сможет возвыситься и насколько непрост его новый повелитель. За ним было будущее, и он собирался бросить их одних. Вокруг палатки дневали и ночевали воины. Войсковые лекари смогли только смыть кровь с лица и пришить кусок оторванной пулей кожи. Но Мамбо по-прежнему не приходил в сознание, пребывая в бреду, временами выкрикивая незнакомые слова. «Мама, мамочка, любимая, забери меня отсюда, я не хочу здесь, я хочу домой! Помогите!» Мне снился сон. Древний храм неведомого змеиного бога. Мрачные тени, колеблющиеся под пламенем свечи моей жизни. Пламя было слабым еле колыхалось, заставляя плясать тени смерти на древних стенах. «Быстро ты пришел снова ко мне, я же предупреждал тебя!» Не надо спешить ко мне, ты мне не нужен, живи. Ты еще ничего не достиг. Мне нужна душа не убогого мелкого князька, а императора черного континента. Даю тебе еще один шанс. Да не спешу, так мимо проходил, решил заскочить, проведать. А эликсиры жизни у тебя нет? Ну там, живой воды или еще чего-нибудь подобного? Ну — Ну-ну, у тебя есть яд золотой кобры. Смешай его с ядом унганов. Добавь противоядие и выпей. Дозу рассчитаешь сам. Моя сущность, что находится на твоем жезле, подскажет твоему сердцу. Прощай. Жду тебя, черный император черного континента. Громкий смех рассыпался под низкими сводами древнего камня и стих. Я очнулся. Где мой мешок? Что? Рядом со мной находился Раскуби. Мой мешок. Вон он валяется в углу. Рас подскочил со своего места и бросился за мешком. Положив его рядом со мной, он развязал кожаные тесемки и стал доставать по моему приказу склянки и жезл. Первым на свет божий показался жезл. Я сразу схватил его левой рукой ощутив его приятную тяжесть, гладкость древка и красоту каменной головы змеи. Дальше появились склянки с едами. Положив перед собой глиняную кружку, я отлил, руководствуясь интуицией, яда золотой кобры, добавил зелья унганов, щедро полиснул универсального противоядия собственного изготовления. Жидкость начала бурлить, но быстро успокоилась. Став будто газированный и прозрачный цветом. Взяв ее правой рукой, я залпом выпил. Шипучка! распробовав, заявил я, и спросил: Ладо взяли? Нет. Опешил от неожиданного вопроса Раскубе. Так что же вы ждете? Надо брать, эту другие возьмут, потом разворачиваемся и захватываем все остальное, вплоть до озера Альберта, потом домой отдыхать. А потом снова воевать, ясно? Да? Ну так выполняйте! И я опять отрубился, но теперь не потерял сознание, как раньше, а просто заснул, переваривая в своем желудке микстуру жизни змеиного бога. Раз подскочил и выбежал из походной палатки, радостная весть разнеслась по лагерю. Завыли трубы, раздался глухой грохот боевых тамтамов. Еще не успело зайти солнце, а весь отряд чернокожего вождя, так и стоявший перед ладо, начал собираться в колонны и атаковал уже привыкших к ним дервишей, не ожидавших нападения. После короткой ожесточенной схватки они были разгромлены и бежали. Но раз не остановился на этом, а продолжал наступать, пополняя свои ряды племенами Динка, Макарака, Азанде, Бари, Мангбатту. Весть о великом Унгане, ведущем чернокожие войско на не менее священную войну, чем дервиши, распространялась во все стороны. Негры стекались со всех сторон под знамена князя Мамбы, ведомые расом Аулулой Куби. В короткие сроки был захвачен весь бывший султанат Дарфур. Племена Фур склонили голову перед победителем. Дойдя до местности, не ненаселенной негритянскими племенами, мы повернули обратно, везде устанавливая свою власть. За два месяца почти вся бывшая египетская провинция Экватория была захвачена, и мы, дойдя до озера Альберта, повернули на Баграм. Эмин-Паша, как рассказали захваченные в плен арабские купцы, был отстранен от власти и, переметнувшись на сторону Германии, бродил в районе Великих озер, гораздо дальше к югу. Да он мне был больше и не интересен. Англичан я тоже не встретил и с чистой совестью шел в Баграм. За время похода я поправился. Железное негритянское здоровье выдержало удар судьбы, и я уже себя чувствовал почти как прежде, но вот лицо у меня было, как в том фильме. «Ну и рожа у тебя, Шарапов!» Пуля изуродовала мой череп, снеся кусок скальпа. Из-за этого выражение лица стало еще более жестоким. Да и в общем, ничуть меня не красило. Это правда, расстраивало, но только меня. Остальные были столько счастливы служить такому страшному и сильному вождю. Захватывая все новые и новые территории, лежащие к югу от Дарфура и станции Ладо Чисто номинально входящие в провинцию Экватория и практически не контролируемые раньше египетскими войсками, а потом и восставшими махдистами, я постоянно сталкивался с дикими обычаями отдельных негритянских племен. Двигаясь по заболоченной местности в бассейне Нила, я обратил внимание на группу отдельно стоящих деревьев, на которых висело непонятно что. Недалеко находилось большое селение племени Макарака. Дойдя до них, я был поражен открывшимся зрелищем. На ветвях были развешаны высушенные, закопченные трупы аборигенов. Поневоле перекрестившись, я развернул свое войско в видневшееся неподалеку селение. О нашем приближении они уже знали. Им было известно и то, что я не занимаюсь грабежом и убийствами. Хоть продовольствие и заканчивалось, а людей становилось все больше. Спасала от голода охота, доотнятый да у арабов скот, в свою очередь отнятый у занимавшихся скотоводством племен Азаньды и Динка. Объявив жителям о взятии их под защиту и приняв клятву верности, я поинтересовался, ради чего висят так зверски замученные трупы и чьи они. Оказалось, таким образом они хоронят любимых родственников, периодически их навещая. Еще раз убедившись в совершенно диких обычаях, царивших у негритянского населения Африки, я уже не удивлялся тому, что некоторых вождей хоронили вместе с живыми рабынями, которые шли на мучительную смерть добровольно, веря, что в негритянском раю их хозяин и повелитель будет заботиться о них, кормить и содержать. Племена Южного Судана, проживающие вдоль реки Конго, назывались общим названием Ньям-Ньям или пожиратели людей. Так называли их из-за того, что они частенько практиковали каннибализм. Захватывая все новые территории, я встречал и местных колдунов, а также шаманов-прорицателей и прочих работников оккультной доморощенной структуры. Встречаясь с другими унганами, которые полностью признали меня, я выведывал у них ингредиенты, с помощью которых варилось зелье унганов. В частности, в него входил отвар коры дерева под названием Эритрофлеум. Эта кора обладала более утоляющим эффектом и являлась наркотическим средством. Кроме него, там был еще слабый отвар плодов ядовитого кустарника произрастающего в поймах рек и ручьев. Обогатив свои знания в вопросах растительных едов и принимая присягу мелких племенных вождей, я брал у них людей, если они сами изъявляли на то желание, и двигался дальше. Иногда были попытки напасть, но после того, как вокруг распространились сведения о нашем количестве, все нападения прекратились, а все вожди племен сами приходили ко мне с подарками и с просьбой взять их под свою защиту, что я с радостью и делал. Дальше озера Альберта идти я не пожелал. Там начинались густонаселенные негритянские мелкие королевства. Буганда, Буниора, Анколи и Тора. Самым сильным было королевство Буганда, которым правил король Мванга. Основным источником его доходов была торговля солью, которую собирали на берегах Соленого озера и путем обмена на другие товары продавали дальше другим племенам. На него и покусился очередной английский исследователь и колонизатор от Британской империи Фредерик Лугард. Слухи об этом распространились во все стороны, и об этом мне рассказал Мбио, военный вождь большого племени Азанда. Собрание вождей племени Азанде под названием Банга совместно со мной и моим военачальником Рассом алулой распив местное шипучее вино, сделанное из пальмового сока, а потом шлифанув этот местный благородный напиток, единогласно избрало меня своим королем. В подтверждение своих намерений каждый из вождей направил мне рабов и рабынь. Я не стал отказываться, хоть рабы мне были и не нужны. Мужчины будут воинами, а женщины, просто, э, э, про, простите, сами изберут свою судьбу по прибытии в Баграм. Мешать англичанам захватывать королевство будущей Уганды мне было не с руки. Хватало дела без этого. Мы вроде как э, сейчас не враги. Пусть делают за меня всю черную работу. Свергнут всех туземных королей, а потом приду я. Весь из себя такой красивый, мужественный, правда, чересчур гадкий шрам. А самое главное – с обученным и вооруженным винтовками и пулеметами войском. Любить меня не надо, а вот уважать себя я заставлю. Мой отряд увеличился с 1800 человек, бывших сначала до почти трех тысяч, и это не считая потерь, которые я понес в битве за станцию Ладо. Еды почти не осталось, но выручали реки и многочисленные ручейки, снабжавшие рыбой, которую я научил ловить сплетенными из лиан сетями. Непонятно, почему негритянские племена не умели ставить сети и вообще не знали о них. Наверное, боялись крокодилов и ядовитых водяных змей и прочих гадов. Но когда такая масса народа ломится через джунгли, все эти гады, а также леопарды и прочие обезьяны, срочно уходят с пути их продвижения. Мне приходилось на ходу прививать подчиненным культуру войны. Сначала тысячи стрелков, обученных мною и казаками, а потом сотники и десятники этой тысячи с истинным удовольствием и более жестко, чем я, прививали ее остальным дикарям. Культура войны – это значит соблюдать элементарную гигиену, несмотря на тяжелые условия похода. Рассчитывать свой рацион питания, продумывать место ночевки и готовить его, чтобы сон даже в скотских условиях был комфортным. Расставлять часовых, когда рядом даже не предвидится противник. Всегда очищать и кипятить питьевую воду. Следить за своим оружием, чистить и смазывать его, не бросать свои вещи где попало, ну и так далее. Все это было необходимо, чтобы уничтожить природную безалаберность и легкомыслие негров, а также хищнический подход ко всему живому и уменьшить возможность появления и развития инфекций, свойственных большому скоплению людей, не любящих гигиену. Приходилось бороться еще и с мухой ЦЦ, отгоняя ее дымом костров и факелами, да и убивая их друг на друге. Малярия, дизентерия, отдельные очаги холеры, проказы и других экзотических болезней, характерных только для жаркого климата Африки, преследовали любого проживающего на ее территории. В конце концов, наш поход закончился, и мы вошли всем войском в Баграм жители которого встретили нас хвалебными и радостными криками. Обняв Бедлама, у которого от радостных эмоций даже навернулись слезы на глаза, я вошел в свою пустую хижину. Многие женщины мечтали поселиться в ней, но мое сердце было по-прежнему заполнено горьким льдом утраты. Нгонга, кормилица моих дочек, узнав о моем прибытии, сразу привела их ко мне. Старшая уже могла быстро лопотать на местном языке и отчетливо выговаривала на русском слово «папа». Войдя в хижину, она бросилась ко мне. Обняв, я прижал ее к своей груди. Непрошенная слеза, скатившись по щеке, упала на покрытую мелкими кудряшками детскую головку. Мира подняла глаза и стала водить маленьким пальчиком по уродливому шраму на голове, открыв от удивления рот. Затем отвлеклась на показавшиеся ей игрушками маску и ножи. Младшая дочь Слава тянула ко мне маленькие ручки и огукала, смешно пуская пузыри. Черты ее маленького личика стали напоминать мне Нбенге. Поцеловав ее ручки и пухлые щечки, я отправился к старому Баобабу. Позади него я неожиданно для себя увидел недавно посаженные саженцы таких же баобабов. На каждом из них висел небольшой предмет. Это были связки бус, медные кольца, железные браслеты, красивые ракушки, костяные обручи, а то и просто яркого цвета ленточка. Подойдя к урне с прахом бенги, я приложил изуродованную голову к до сих пор ярким бусам и долго стоял так молча. Ветер трепал горячим воздухом мою отросшую бороду и остаток волос на голове, шепча мне в уши ласковые слова долгожданной встречи. Горькие слезы бессилия снова покатились по моим черным щекам. Я стоял и рыдал, не в силах удерживать эмоции. Жуткое одиночество снова схватило меня за горло своими костлявыми кривыми пальцами. Не в силах быть в постоянном напряжении жизни, Я отдыхал здесь, возле могилы любимого мною человека, отдавая ему долг и любовь, которых не смог дать при жизни. Обняв дерево, я еще долго стоял, пока не высохли все слезы. Тихо шелестела листва, наверху кричали наглые попугаи, ругаясь между собой. Из саванны долетел визг гиены. Повернувшись, я ушел, не оглядываясь, держа путь в город. Меня там уже ждали. Бедлам, зная и понимая мои чувства, не торопился сообщить мне все вести, как черные, так и белые. Войдя к себе в хижину, я стал слушать его доклад. Здесь же сидел и раз Аллула Куби, от которого у меня тайн больше не было. Он доказал свою преданность и стал одним из моих сторонников, на которых я мог надеяться. Пришел и отец Кирилл. Отец Мефодий отправился в Абиссинию за подмогой и большим количеством священников, необходимых для крещения все большего количества людей и создания монастыря. Здесь я и узнал о совместной победе отрядов Ярова и Момо. Бедлам уже отправил им гонца с известием о моем прибытии и ждал подтверждения от них и новых вестей. Информации об этом было одновременно и много и мало. Как и положено эмоциональным неграм, гонец передал много хвастливых слов о полном разгроме французов и бельгийцев и захваченных после этого больших трофеях и белом начальнике. Как дело обстояло на самом деле, мне предстояло еще разобраться. Главное, что победили, и одной проблемы стало меньше. Пока же следовало поставить в строй всех пригнанных сюда обеспечить их продовольствием, подумать вопрос их размещения. Решив, что в Баграме этой массе людей делать нечего, я отправил всех в Быр, который был намного меньше Баграма и постоянно разорялся. Там им следовало построить хижины для проживания и приступить к военному обучению. С этой целью туда убыл рас Алула. Ну и женщин там тоже было больше, чем мужчин. Так что и свои половые проблемы эта масса будущих солдат должна была решить без особых проблем. Вот как бороться с венерическими заболеваниями и проказой, которые временами здесь появлялась, я пока не знал. Презервативов еще не придумали, да и их и негде было здесь взять. Другие способы предохраняться были тоже нереализуемые. Оставалось только выявлять первичных носителей заразы и либо изолировать, либо не мешать их изгонять. Это дело я поручил Сивилье из племени Абармбо, встреченной в одном из селений возле озера Альберта. Это была огромного роста мужеподобная женщина, которая поразила меня своим исполнением мужского воинственного танца а кроме этого была еще и довольно известной предсказательницей. Но ее предсказания меня сильно не интересовали, а вот как предводительница женской части моего населения, она меня устраивала, так что такую деликатную работу следовало поручить ей. Она и женщину уломает, и мужчину заставит. А кто заортачится, тому колоком полбу. Я на таких а еще в России насмотрелся стоишь так себе спокойно, никого не трогаешь. А тут подходит тетенька шире и выше тебя и спросит о чем-то. По неволе все расскажешь и отдашь, что попросят. Время бежало, как вода в бурном горном ручье, стекая чистой струей отпущенного мне срока жизни. Разобравшись с приведенными людьми и теми неграми, которые пришли раньше, Я начал собирать в новый поход свои отборные войска. Построив их на полигоне, я узрел достаточно стройные ряды воинов, вооруженных винтовками. Благодаря захваченным трофеям и тому, что досталось от фактически бежавшего эмин Паши, мне удалось вооружить почти 2000 воинов. Те же, кому не достались старые и не очень винтовки, были вооружены до зубов холодным оружием размещаясь в строю вместе со всеми, я был удовлетворен. Каждый воин имел кожаный мешок с припасами, винтовку, нож и в придачу ко всему еще саблю и тесак. Решив выдвигаться через сутки, я был вынужден вскоре изменить свое решение из-за того, что прибежавший гонец сообщил, что к нам идет караван, ведомый Феликсом фон Штуббе, что было очень кстати. Феликса я ждал почти неделю, выступив ему навстречу. Миновав быр и ожидая его караван в Бирао, я наконец повстречался с ним. Он привез огромное количество, да необычных однозарядных винтовок, а магазинных итальянских, да еще и три пулемета со снайперками и короткоствольными ружьями, нужных мне для вооружения отдельной диверсионной роты. Все было отменного качества и дошло в целости и сохранности. Теперь у меня уже было целых 5 пулеметов, не считая трофейных. Отправив караван дальше в город Баграм, под вооруженной охраной моих носильщиков, я остановился, пока в Бирау, передав с гонцом приказ Бедламу о необходимости складирования новых винтовок и пулеметов в глиняных сараях, специально для этого построенных пока я не использовал ни один из скупленных пулеметов, кроме редких учебных стрельб, боясь вывести из строя и надеясь использовать их в будущем. Но узнав о приключениях Феликса, я оставил один пулемет себе, отправив остальные два к тем двум, что и так хранились у меня на складах в Баграме. Выслушав рассказ о приключениях Феликса и рассказав о своих, А также последние известия о разгроме французов, мы перешли к более серьезному и предметному разговору. Вот начал непростой разговор Феликс. Вы не задумывались о легитимности своей власти и закреплении захваченных территорий за собой? Задумывался. Не став кривить душой, ответил я. Я уже объявил себя князем народа Банда, принял христианство, пополнив ряды коптской церкви, а также был избран королем племен Азанда. И сейчас отец Мефодий несет об этом весть Абуну Абиссинии. А тот уже сообщит об этом главе коптской церкви в Каире. Думаю, весть о моем признании не заставит себя долго ждать, особенно после известных событий. И каковы теперь ваши территории? Вся земля от реки Убанги до озера Альберта и от озера Альберта до Нила, включая Дарфур и мудирию Бахр-эль-Газаль. То есть вы хотите сказать, что вами захвачена территория размерами с Францию? Пожалуй, больше, наверное, раза в два. Неплохо, неплохо. Не пора ли объявлять себя черным королем не только племен Азанды, И искать возможность подтверждения своей легитимности со стороны европейских государств. Все мысли только об этом. Но думаю, что меня пока не признают. Пока я не покажу свою силу и не получу выход к одному из океанов. А то и сразу к двум. Логично. Не стал спорить со мной Феликс. На словах вам могу пообещать, что Кайзер признает вас местным королем, если вы и дальше будете сдерживать экспансию французов. Что касается англичан, я советовал бы вам пока не лезть на их колонии и протектораты, а заняться перевариванием захваченного и тоже попытаться получить от них признание владельцам всех приобретенных вами территорий. Я молчал, внимательно слушая и понимая справедливость его слов. Кроме этого, продолжил он, Есть еще и вопросы экономики, транспорта, продовольственной безопасности, а также проблема налогов и финансов. У вас же ничего из этого не наблюдается, и нет подготовленных и знающих это людей? Да, только и смог произнести я в ответ на его железные доводы, разбивающие в пыль все мои имперские амбиции. «Армия – это дорогое удовольствие, ее надо кормить» одевать, одаривать подарками и развлечениями. Пока вы это можете делать, а что потом? Потом будет трудно. Что вы предлагаете и к чему клоните? Не выдержал я этой стрельбы ядовитыми словами. Я предлагаю вам свои услуги и услуги людей, с которыми связан, и с которыми буду работать. Благодаря вам я скопил необходимую для развития собственного дела сумму. У вас же наверняка остались только награбленное золото и драгоценные камни, да небольшое количество товаров, ну и основные товары вроде слоновой кости, ценной древесины, но этого пока мало. Сразу говорю, я не собираюсь вас обманывать. Несмотря на вашу ужасную физиономию, вы доказали мне свой ум и умение вести дела. Я оценил как это, так и те перспективы, которые вы открыли передо мной. Кроме того, вы что-то знаете такое, о чем не знаю ни я, ни кто-либо другой, проживающий сейчас. Признавайтесь, кто вы на самом деле? Я закатил глаза к потолку, скривив свою и так кривую рожу, и заунывным голосом произнес. Я пришел к вам из глубины веков. Ну не надо кривляться, прошу вас. Я уже давно вас изучил. Хоть вы и производите впечатление дикаря, но вот почему-то едите не ножом, а вилкой, хоть и двузубой. Наверное, другой не смогли найти. Или сделать. А жидкое варево хлебаете деревянной ложкой и с таким умением, что видно это делали с рождения, а не только сейчас. А если вы и прибыли к нам, то явно не из прошлого, а скорее из будущего. Но не хотите говорить и не надо. Я озвучил свое предложение. Кроме этого, Мои американские партнеры предложили забрать себе некого Маклена, тоже изобретателя. Ну и до кучи через Луиша, который уже прибыл в Америку, можно забрать себе и других, и найти ну. Как вы на это смотрите? Как я на это смотрю? Как-как. Положительно смотрю, вот как. Впервые с момента моего попадания в тело негра стало что-то вырисовываться реальное, а не умозрительное да еще и такого масштаба. Согласен, конечно. Только у меня встречное предложение. Я предлагаю вам организовать табачную фабрику с изобретенными мною сигаретами с фильтром. Сигареты можно назвать «мамба», а фильтр для них сделать черным. Белая сигарета и черный фильтр. Думаю, будет смотреться хорошо. Нужно также построить оружейный завод, и я хочу, чтобы он был создан в Астрахани. В этом есть необходимость, я сейчас все объясню. Ну и патронный завод в Баку. Теперь объясняю, почему я так хочу. Потому что Астрахань находится в устье Волги. Волга – судоходная река. По ней можно доставлять металл и прочее, а из Астрахани морем в Баку оружие. Оттуда через Иран в Африку по кратчайшему пути. А патронный завод лучше строить там, где растет поблизости хлопок как основное сырье для производства пороха. Там же нужно построить и текстильную фабрику по производству хлопчатобумажных тканей. А здесь развернуть посевы хлопка. Кроме того, половина пути будет делаться по воде, что очень ускоряет логистику и более выгодно по цене. Да, и отсюда товары будут прямиком доставляться в Россию. Нужно заинтересовать купцов и прочих. Давайте назовем Этот создаваемый путь – черный путь, и оборудуем на всем его протяжении склады и охраняемые базы. Людей можно взять моих, впоследствии и не брать местных. В Астрахани нужно построить мастерские и приглашать всех мастеровых с самыми безумными идеями, особенно конструкторов нового оружия, забракованных императорской комиссией по вооружению. Я готов оплачивать их работу. Вот в краткости все мои предложения вам. Выпали все одним духом, я сел обратно, на резную деревянную скамеечку, с которой вскочил, рассказывая свои предложения Феликсу. Феликс закрыл от удивления рот, что придавало ему глупое выражение, нисколько ему не свойственное, И молчал, буравя меня своими бесцветными глазами. Я тоже молча смотрел на него. «Вы что-то скрываете от меня», – наконец произнес он. «Да, конечно, и очень многое», – с сарказмом произнес я. «Что вы хотите узнать?» «Вы видите будущее?» – сходу спросил Феликс. «Да, иногда, не стал отрицать я». «Что нас ждет?» «Война, Феликс, всего лишь война, и, к сожалению, не одна. Многие погибнут, но Африка так и будет жить своими проблемами». А вот Россия, вы уверены, что завод надо строить в Астрахани? Я хотел его построить в Санкт-Петербурге или Самаре. Да, уверен. Это позволит сократить путь доставки и в будущем обеспечит продление агонии. А может, даже и защитит определенную территорию. Либо обеспечит возможность исхода. Какого исхода? До него еще далеко, Феликс, но готовиться к нему необходимо уже сейчас. Произнес я пророческие слова и замолчал. Феликс долго молчал, тер лоб в раздумьях. Потом встал и, нисколько не стесняясь меня, стал расхаживать зад-вперед по хижине, о чем-то напряженно думая. Наконец он остановился, видно, приняв окончательное решение, и произнес. «Вы не раз доказали свою прозорливость, и я вам верю. «У вас остались еще деньги или драгоценности?» Я молча вывалил перед ним все нажитое непосильным трудом арабских торговцев из сумы на земляной пол. Там было довольно много всякого, ненужного мне добра, а кроме этого в углу стоял еще и небольшой тяжелый ящик с золотом. Феликс собрал обратно в сумму все драгоценности, скрупулезно записав в походный блокнот их количество и особенности. После чего крепко пожал мне руку, забрал ящик с золотом и вышел, напоследок сказав мне: «Я все сделаю, Иван, не сомневайся во мне» и ушел. Проводив его взглядом и задумчиво вороша угли прутом, я прокручивал в голове наш разговор, ища уязвимые места, но так и не нашел. А если они и были, так что ж теперь? Надо жить дальше. Крикнув своего полководца, я дождался прихода раса Алулы и отдал приказ готовить войска к завтрашнему походу, а сам пошел есть и спать, готовясь к будущим свершениям и неприятностям.